Приём 37. -й. Уйти от негативных мыслей. Классно писать для тех, кто гарантированно поймёт вас правильно. Куда хуже писать, не зная наверняка, как именно воспримет ваш посыл читатель. Вроде бы вы пишете толковые, явно позитивные вещи, а читатель фыркает и бросает чтение. Думаете, не бывает? Сколько угодно. Примеры до да запроса. Пример двоякого послания. Для каждого проекта маркетологи компании дополнительно подготовят специальный разъясняющий отчёт казалось бы замечательное преимущество не торопитесь а возможно ли такая реакция разъясняющий отчёт профессиональными маркетологами да я же ничего не понимаю в их терминах мне придётся сидеть и чувствовать себя идиотом рассматривая все эти непонятные графики и цифры Такая реакция вполне возможна. Вы думаете, что создали преимущество, но на самом деле запустили в подсознании человека оттаргающую реакцию. Даже если читатель не поймёт причину дискомфорта напрямую, он её почувствует. Ещё пример. Позвоните сегодня, чтобы мы могли подробно рассказать вам о новинках, выпущенных компанией в этом году. Оттаргающая реакция. Ну откуда у меня время слушать этот рекламный бред? Я позвоню, потом же не отвяжешься. Лучше вон почитаю что-нибудь полезное. И опять мы хотели как лучше, но нажали совсем не ту кнопку. А где находится та самая кнопка, которая запускает позитив, но не вызывает негатива? Она находится в расшифровке пользы для читателя. Вы сразу же фиксируете внимание на пользе, не давая человеку домысливать негатив. В чём-то этот приём похож на уже разобранный приём сила потому что, но имеет кренное отличие. Вы не создаёте мощное преимущество, вы просто не даёте включаться негативному мышлению. Вот как может выглядеть позитивное послание заранее сдобренное расшифровкой. Для каждого проекта маркетологи компании дополнительно подготовят специальный разъясняющий отчёт. Он прост для понимания и даёт вам возможность в течение десятка минут, даже не будучи профессионалом, понять все основные моменты нашей работы. Позвоните сегодня, чтобы мы могли подробно рассказать вам о новинках, выпущенных компанией в этом году. Мы ценим ваше время, а потому постараемся говорить предельно коротко и без лишней рекламной ерунды. Только факты, цены и ответы на ваши вопросы. Уже лучше, уже негатива нет, мы заранее его отсекли. Осталось лишь привести примеры расшифровывающих фраз, которые помогут вам в работе. Вот некоторые из них. Для вас это выгодно тем, что вы получите следующее. Главная польза в том, что мы сделали вот что, чтобы вам было удобно. Вы можете быть уверены, что кроме того, вы сможете и так далее. И напоследок немного об авторской паранойе. Не нужно бояться всех фраз. Каждую не расшифруешь. Старайтесь давать объяснение только тому, что предлагается как важная выгода или главное преимущество, то есть какие-то особые моменты, на которых вы заостряете внимание. Не нужно бояться, что вы напишете, к примеру, эта машинка чёрная, а чёрный цвет негативный, или приходите к нам в гости, а читатель интроверт и боится людей. Это уже паранойя. Проверяем на вшивость пару тройку главных утверждений и достаточно.